Глава 6. Потолок был так сильно закопчен, что ни следа уже не осталось от побелки, которой он был некогда покрыт. Артем тупо смотрел на него, не понимая, где же находится. Проснулся, услышал он знакомый голос. Этот голос заставил рассыпавшуюся мозаику мыслей и событий выстроиться в картину вчерашнего, вчерашнего ли, дня. Все это казалось сейчас таким нереальным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 Чингис-хана недоверчиво посмотрел Артём на своего собеседника. Отчёт больше всего удивляясь тому, что тот атрик именно последним воплощением, хотя в реинкарнацию он вообще то не верил. "Друг мой", оскорбленно возразил хан. "Не стоит с таким явным подозрением изучать разрез моих глаз и манеру поведения. С тех пор у меня было немало иных, более приличных воплощений" но все же чингис хан остается самой значительной вехой на моем пути хотя как раз именно из этой жизни к своему глубочайшему сожалению я не помню ровным счетом ничего а почему хан а не чингис не сдавался Артем? — хан ведь даже не фамилия а род деятельности если я правильно помню навивает ненужные ассоциации не уж обойтматове мне хотя и непонятно пояснил собеседник И между прочим, я не считаю своим долгом давать отчет об истоках своего имени, кому бы то ни было. Как зовут тебя? Меня Артем. и я не знаю, кем я был в прошлой жизни. Может, раньше мое имя тоже было позвучнее, сказал Артем. — Очень приятно, сказал Хан, очевидно вполне удовлетворенный этим. Надеюсь, ты разделишь со мной мою скромную трапезу прибавил он, поднимаясь поднимая над костром битый железный чайник, вроде то, что был на ВДНХ в Северном дозоре. Артем суетливо поднялся, запустил руку в свой рюкзак и вытащил оттуда батон колбасы, прихваченный в путь с ВДНХ. Перочинным ножом он настругал несколько кусочков и разложил их на чистой тряпице, которая тоже имелась у него в рюкзаке. Вот, он пододвинул колбасу новому знакомцу к чаю у Хана был все тот же родной с ВДНХ. Артем сразу его узнал. Потягивая из металлической эмалированной кружки, он молча вспоминал события прошедшего дня. Хозяин, очевидно тоже думал о чем то своем и не тревожило пока. Безумие, хлещущее в мир излопнувших труп, оказывало разное воздействие на всех. Если Артем воспринимал его просто как шум, который глушил, не давал сосредоточиться, убивал мысли, но щадил сам разум, то бурбон просто не выдержал такой мощной атаки и погиб. Того, что этот шум может убивать, Артем не ожидал иначе он не согласился поступить и шагу в черный туннель между проспектом Мира и Сухаревской. И на этот раз шум подкрался незаметно, сначала притупляя чувства Артем был теперь уверен, что все обычные звуки были задавлены им, хотя его самого до поры нельзя было услышать. Потом замораживая поток мыслей, что те загустевали, останавливались и покрывались инеем бессилия, и, наконец нанеся последний сокрушительный удар. И как он вдруг не заметил, что бурбон вдруг заговорил языком, который не мог бы воспроизвести даже начитавшись апокалипсических пророчеств?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 Никогда не бывает светло, может стать только темнее, если закончится запас топлива для костра, завезенного сюда, наверное, какими нибудь караванами. Часы над входом в туннели давным-давно погасли, на этой станции не было руководства, некому было заботиться о них. И Артем подумал, что Хан сказал ему добрый вечер, хотя по его расчетам должно было быть утро или полдень. Разве сейчас Вечер, недоумённо спросил у хана Артём. У меня вечер. задумчиво ответил тот. Что вы имеете в виду? не понял Артем. Видишь ли, Артем, ты, видимо, родом со станции, где часы исправны, и все с благоговением смотрят на них, сверяя время на своих ручных часах с красными цифрами над входом в туннель.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 Такие, как ты хранят в своих странствиях часы так же бережно, как древние люди береглетлеющие уголек в обожжённом черепке, надеясь воскресить из него огонь. Но есть и другие, они потеряли, а может быть, выбросили свои угольки. Ты знаешь, здесь ведь в сущности всегда ночь. Поэтому в метро времени не имеет смысла и за ним чат не следить. Разбей свои часы. И ты увидишь, во что превратится время. Это очень любопытно. Оно изменится, и ты его больше не узнаешь. Оно перестань быть раздробленным, разбитым на отрезки, часы, минуты, секунды. Время это та ртуть. Раздробишь его, оно тут же срастется, вновь обретет цельность и неопределенность. Люди приручили его, посадили на цепочку от карманных часов и секундомеров и для тех, кто держит его на цепи, это течет одинаково. Но попробуй освободи его, и ты увидишь, для разных людей на счёт по-разному. Для кого-то медленные тягучи, измеряемые выкуренными сигаретами, вдохами и выдохами, для кого там мчится и измерить его можно только прожитыми жизнями. Ты думаешь, сейчас утром.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 даже же самой станции у нее и вовсе нет никакого времени, кроме пожалуй, одного и пристранного. Сейчас четыреста девятнадцать дней отчет идет в обратную сторону. Он замолчал, потягивая горячий чай. А Артему стало смешно, когда он вспомнил, что на ВДНХ